Глава 9 «Ты покинул меня, Микель, потому что молодежь никогда не ценит родителей, даже духовных родителей, до самой их смерти, но с тобой этого не произойдет. Я уверен, что то, что я расскажу, скорее всего, заставит тебя от меня отречься». Какими бы ни были твои чувства ко мне, не сжигай никогда эту тетрадь. В ней единственная моя связь с прошлым. Сейчас пришел черед рассказать тебе о дне, ставшем шестой и последней большой симфонией моего каталога. Или точнее о ночи. Ночь была очень холодная, морозная. Я возвращался с премьеры спектакля «Бартры» в возвышенном состоянии духа и, поскольку было уже достаточно поздно, вошел в дом тайком. Примечание. Агусти, Бартра и Льонард. 1908-1982 годы. Каталонский драматург и поэт, Особенно известный по андоррскому циклу стихотворений «Оренсальские хайку». Среди произведений, написанных им для театра, особенно интересны «Девушка с подсолнухом», «Октябрь» и «Кора и гранат». Бартра провел последние годы жизни в каталонском городе Тараса, послужившем прототипом для города фейшаса в Романе конец примечания. Я вслепую нащупал дверную ручку и в полной темноте начал медленно, как и подобает человеку моего возраста, подниматься по давно знакомой лестнице. Преодолев несколько ступеней, я краем глаза заметил полоску света. Он шел из библиотеки. Я вернулся назад. «Действительно, тонкая линия света под дверью. В это время? Ночью? Может быть, Микель снова сел за книги и больше не думает о Жемме? Чего я совершенно не ожидал. Так это увидеть своего двоюродного брата, твоего отца, который, уронив голову на письменный стол, Содрогался от молчаливых рыданий. Я несколько мгновений сомневался, как лучше поступить, молча закрыть дверь и посмотреть, какое у него будет лицо завтра, или подойти прямо к нему и сказать «Послушай-ка, Пере, мать твою, что с тобой такое?» Мы с Пере уже много лет назад отдалились друг от друга, в особенности после четвертой большой симфонии. Я не знал, что делать, и решил последовать своему первому побуждению. «Послушай-ка, мать твою, что с тобой такое?» Похоже, он меня не расслышал, потому что продолжал рыдать, лежа на письменном столе. «Тут уж ничего не поделаешь. На меня всегда производит тяжелое впечатление». Когда мужчины плачут, и эти слезы заставили меня немедленно забыть о наших разногласиях, я решил тихонько похлопать его по спине. Послушай, Капера, братишка. Что случилось? Дон Перес-Жансана Беглец встревоженно поднял голову. Сделав над собой усилие, чтобы перестать рыдать, он достал платок. Он был напуган моим появлением и, пожалуй, рассержен. Ничего. Ну да, конечно, ничего. Да ничего хорошего. Я сел в кресло перед письменным столом, то самое кресло, в котором обычно читал. Чтобы не сидеть без дела, я принялся набивать трубку из тех, что лежали на столе. Если не хочешь мне ничего рассказывать, то и не надо. Но если я могу тебе помочь... Нет, ты не можешь мне помочь. И как ее зовут? Хотел бы я, чтобы это были дела сердечные. Вот оно как. Серьезная, выходит, штука. Я разорен. Мне не на что купить новые станки, и я уже не конкурент Лозано. Ты уже давно так говоришь. Но теперь дошел до последнего предела. И что ты собираешься делать? Сбежать отсюда подальше. Сукин ты сын. Вот именно. А ты не поможешь исчезнуть незаметно? еще чего ты мне поможешь во имя нашей давней дружбы сукин ты сын и вообще в каком смысле сбежать в прямом в одиночку да только так я могу спастись я отложил деньжат и совсем один — Да, то есть нет. — С кем же? — С Марионой. — С блондинкой из отдела сбыта. — Ну да. — А как же Мария? — Мне жаль ее, но тут... — И твой сын? — Ну его к лешему, он уже взрослый ни разу не удосужился мне помочь. — Надеюсь, что ты не возненавидишь меня, Микель. — Но именно так твой отец и сказал. «Послушай, Пере, не буду я тебе в этом помогать». «Нет, будешь. А не пошел бы ты, Пере?» И тут настало шестое большое разочарование. Пере поднял голову, в его глазах уже не было слез Надел очки и посмотрел на меня холодным, твердым, просто алмазным взглядом, и мне показалось, что я смотрю в глаза его отцу, моему треклятому приемному отцу. Много мыслей разом пришло мне в голову. Я услышал, как бьют два часа колокола базилики Святого Духа, и если бы кто-нибудь прошелся в этот час по саду дома Жансана, в холоде утра, пока еще не взошло солнце, он бы увидел отблеск света из окна библиотеки, в которой Антоний Жансана Третий Бастард управлял фабрикой, а Маур Жансана Второй Рогоносец писал свои худшие сонеты, в которой Антоний Жансана Второй Златоуст сочинял свои самые пламенные и бесполезные речи, заставлявшие зевать депутатов каталонского парламента? Чего этот гипотетический и окоченевший прохожий, забредший ночью в сад дома Жансана, никак не мог бы себе представить, так это того, что в эти самые минуты Пере Первый готовил себе прозвище «беглец» и, по мнению некоторых историков, еще и «предатель». Этот фиктивный но официальный наследник семейного имущества, просил помощи у Маурисия, безземельного сына Карлотты, возлюбленной, а потому единственного носителя настоящих генов семьи Жансана, и я почувствовал суровый и холодный взгляд Пера. Я сказал, ты мне поможешь. Ты шантажировать меня собрался? «Как твой отец?» Он не ответил. Только поглядел на меня, и его глаза мне сказали, «А ты как думал?» «Я еще и не на то способен. Тут пан или пропал? пригрожу если что, всем рассказать, что пожизненный президент общества любителей искусств, бесстыдный гомик и так далее». И угадав это в его взгляде, Я струхнул, поспешил согласиться, не позволив так низко пасть твоему отцу. Глубокой ночью глухим голосом я сказал ему, «Я помогу тебе, пера во имя нашей давней дружбы, так что твой отец меня не шантажировал. Сам я себе все это устроил». «Спасибо, Маурисий». При одном условии. При каком? Будь верен великой клятве. Мне пришлось напомнить ему о том, что много лет назад он мне торжественно поклялся, что будь что будет, но он перепишет дом на имя сына, чтобы мы его не потеряли. Тогда я не понял, почему он мне не сразу ответил. «Через несколько дней я узнал, что когда он во второй раз произносил великую клятву, дом Жансана уже был заложен. Поэтому теперь, когда я это пишу, у меня все еще звенят в ушах слова Пере первого клятва преступника. Он сказал, «Я даю тебе честное слово, Маурисий, во имя нашей давней дружбы». Я клянусь тебе, Микель, твой отец так и сказал. И с того момента твой дядя Маурисий обманутый сделал много всего постыдного, Микель. Сколько раз мы друг друга спрашивали, с кем говорил твой отец в день своего исчезновения? Со мной. Я вас всех обманул. И полицию тоже. Я купил ему билеты на чужое имя, я помог ему организовать кое-что с фальшивыми документами и молчал, молчал, молчал, несмотря на отчаяние твоей матери. И несмотря на твое молчание. Наверное, из-за этого у меня крыша и поехала. Я иногда думаю, что всегда был сумасшедшим. Иногда я не знаю трусость ли сделала меня безумным, или шестая большая симфония и клятва преступления? Конечно, если я действительно сошел с ума. И все прошло как пописанному. Я молча вел машину после недели юридической и стратегической подготовки, после недели ужаса, Ведь я знал, что с этого времени не смогу смотреть в глаза Марии. По дороге в аэропорт, пока Пере Первый бессовестный менял тапки на ботинки и надевал всю остальную заранее приготовленную одежду, я ругал его, не переставая. И я сказал ему, несмотря на молчаливое присутствие Марионы, «Поговори об этом с Марией». «Не надо». «Напиши ей». «Посмотрим». «То есть в переводе? Не напишу?» «Твой отец почти такой же трус, как и я, Микель. И он заставил меня поклясться, что я никогда в жизни не расскажу о том, что сейчас тебе рассказываю. И поэтому то место, куда он уедет жить, навсегда останется тайной. И я поклялся» для того, чтобы и он сдержал свою клятву. А потом мы приехали в аэропорт. «Давай, помоги мне!» «Нет! Давайте-ка вы сами! Я вам теперь ни к чему!» Пэра Жансана, первый паршивец, благодарно похлопал меня по спине. Он уже лет сто ничего подобного не делал. «Я никогда не забуду твоей помощи!» И я не забуду. За две, три, четыре секунды молчания перед нами пронеслись все годы нашего знакомства, и мне пришла в голову ужасная мысль, что причиной всех бед, свалившихся на семью за последние годы, была тайная и страстная любовь прабабушки Пилар к американцу Пэра Ригау. Или, скорее... Дурацкая идея вести любовные дневники? Наверное, как раз эта последняя мысль и свела меня с ума. Прощай. И спасибо за все, Маурисий. И прости за то, что я тебя так подставил. У меня не было другого «проваливай». Быстрым движением, не оборачиваясь, как и следует делать подобные вещи, Энергично, как сержант Саманта сдирает лейкопластырь, Пере вышел из машины. Я не обернулся и ничего не сказал, потому что не хотел, чтобы Мариона видела, как я плачу. Санторен, 1012 Сан-Паулу, Бразилия.